Домик этот выглядел как-то угрюмо и неприветливо. Мария настороженно огляделась по сторонам и условным стуком постучала в окно. Тут же в окне приподнялась дерюга, используемая вместо занавески. Из-за нее выглянула мрачная физиономия, оглядела гостей и снова скрылась. Прошло еще несколько минут, прежде чем с ужасным скрежетом отворилась входная дверь. На пороге появился сгорбленный старик в валенках и отороченный мехом без рукавки «Кто такие будете?» — проворчал старик, заново оглядывая приезжих. «К Петру Спиридоновичу», — сухо ответила Мари, — «долго нас будешь на улице держать?» «А это уж сколько надо, столько и подержу», — ответил старик нелюбезно. «Допустим, это я, Петр Спиридонович». — А вот кто вы такие, мне ничуть не известно Мы от Марфы Никитишны, — ответила Мари. — Ну-ка от Марфы, так заходите, — старик посторонился, но теплоты в его голосе не прибавилось. Гости прошли в сене, заваленные всевозможным хламом, начиная от сломанного санного полоза и заканчивая гнутой самоварной трубой. Проследовали через чистую комнату, которая, впрочем, не отличалась чистотой, но зато была жарко натоплена. В этой комнате хозяин остановился, зыркнул на занавешанные окна и только потом отодвинул в сторону посудный шкафчик. За этим шкафчиком обнаружилась небольшая дверка, ведущая еще в одну комнатку. В этой-то комнатке приезжих встретили их старые знакомые Серж и Луиджи. — Долго же вы добирались, — проговорил Серж после обычных приветствий. — Хорошо, что вообще добрались, — ответила Мари, опускаясь на стул. Борис Вэнский попал в ЧК. — Как это случилось? — спросил Серж, посерьезнев. — В облаву угодил? Не донес ли кто? Не просочилась ли красным информация о нашей миссии? — Нет, — постарался успокоить его Борис, — просто не повезло. На вокзале Вэнский столкнулся со старым знакомым. «Кто таков? Большой человек у большевиков. Начальник Эннского ГПУ Сергей Черкис. Он меня в девятнадцатом году едва не расстрелял, чудом удалось сбежать. Хотя, в общем, это чудо, вот оно, рядом с вами». И Борис кивнул на скромно потупившего Сосоенко. «А сейчас что, снова чудо? Не много ли чудес для одного человека? Вы прям какой-то Николай-чудотворец». «Сейчас никакого чуда не было, Черкис сам организовал мой побег». «Сам?» — с недоверием переспросил Серж. «А вы говорите, не было чуда, чтобы начальник ГПУ организовал побег арестованного». Это было в его собственных интересах, и Борис рассказал о своем разговоре с Черкисом. Впрочем, добавил он в конце, «Он мне ловушку подготовил, поставил на выходе своего человека, который должен был меня пристрелить при попытке к бегству». Ну, тут уж мне и в самом деле повезло. Моя пуля другому человеку досталась, уголовнику, который за мной увязался. Я, конечно, извиняюсь, — подал голос Саенко. Мы, люди темные, в Питере раньше бывать не доводилось. Так не знаю, как здесь у вас положено, кормят людей, которые с дороги приехавшие или без этого обходятся. И правда, — вступила Мария, — мы голодны. В дороге намучились, а ты тут сразу со своими подозрениями они с сержем обменялись только им понятными взглядами очевидно мария сообщила ему что борису верить можно или следует пока подождать и понаблюдать как он поведет себя дальше борису внезапно стало на все наплевать верит ему или нет петр спиридонович серж выглянул в горницу петр спиридонович найдется у вас что нибудь гостей наших покормить старик накрыл стол вместо с двумя газетами бросил деревянные ложки и вытащил из укромного места закутанный в старую мешковину горшок. В горшке оказалась каша, распаренная дробленка. Старик достал из шкафчика большую пыльную бутыль с зеленоватым конопляным маслом и, близоруко соощурившись, скупо полил кашу. Потом выложил на стол две ржавого цвета чахлые селедки и сказал, усмехнувшись недобро, «Кушайте, гости, дорогие, чем богаты, тем и рады. Хлеба нету, уж не обессудьте». Саенко после такой речи крякнул и достал из своих запасов черные сухари и сахар в чистом полотняном мешочке. «Ох, и скудно живешь, дед, — укоризненно сказал он. Чего у тебя в доме много, так это газет. Это уж, конечно, — подтвердил старик. Я сторожем в типографии служу» которые газеты бракованные, все мои. А что еда скверная, так раньше еще хуже было. Ну, положим, раньше что лучше было, процедил Борис. Ну, ха, мил человек, старик засмеялся, показав корешки съеденных зубов. Так это когда было? А в девятнадцатом чего только не ели. Люди с голоду мерли, как мухи. Хлеб из лебеды пекли, да из мезги. Теперь-то, конечно, господа Непманы такую торговлю наладили. Все есть, только денег нету. — Петр Спиридонович, вы еды на рынке купите, — сказал Серж, протягивая старику пачку денег. — Не шикуйте там, чтобы подозрения не возбуждать. Ну, да вы и сами знаете. — Уж как водится, — старик снова недобро усмехнулся. Поздно вечером Борис вышел на крыльцо. В доме у старика было жарко натоплено, ему хотелось подышать ночным свежим воздухом. Он обошел дом и увидел во дворе тусклый огонек папиросы. Мари, легонько прислонившись к старому покосившемуся забору, пускала красивые колечки дыма. И хотя на улице не горел ни один фонарь и окна домика были тщательно завешаны, старик боялся посторонних любопытных глаз, на улице было светло. Усыпанное звездами небо, какое бывает только ранней весной, едва ли не падало на маленький домик, стремясь укрыть его обитателей от всех невзгод в настоящем и будущем. Месяц сиял бледно-голубым светом, глаза марии блестели. «Хорошо», — Борис вдохнул полной грудью холодной пахнущей антоновскими яблоками воздух. «Так бы и полетели туда, в это небо, как хвостатая комета», насмешливо, но не зло, сказала Мари. Вы правы, Борис не обиделся. Хотелось бы улететь от всего этого безобразия далеко-далеко, начать там новую счастливую жизнь, забыть все. Я не хочу забывать, — голос ее хлестнул Бориса, как казацкой нагайкой. Вам не надо забывать их, своих близких, родных людей. Пускай они всегда будут с вами. Надо забыть все, что было потом, — твердо ответил Борис. Иначе вы не сможете дальше жить. — Я живу местью, — она сказала это со страстью. — Я должна отомстить за то, что с ними сделали. — Вы уверены, что мстите тем, кому нужно? — осторожно поинтересовался Борис. — Это неважно, — отмахнулась Мария. — Все они виноваты. На каждом лежит какая-то доля вины. — В общем, да, — согласился Борис, — но бог, вернее, черт с ними со всеми. — А вы, вы... «Еще больше разрушаете свою душу местью!» Мария отвернулась и загасила папиросу. Небо по-прежнему пыталось накрыть их с головой, было тихо, ни голоса, ни собачьего лая не доносилось издалека. «Возможно, вы правы», — сказала Мария после долгого молчания. Борис приблизился к ней и мягко положил ладонь на ее руку, вцепившуюся в забор. Понемногу из ее руки ушло напряжение. Так стояли они долго-долго, смотря на звезды, пока одна не упала. Борис загадал желание увидеться с сестрой в этом году. Что загадала Мария, осталось тайной. Они бы не ушли еще долго, но Саенко выглянул из-за угла и бросил сердитым шепотом, что старик сам спать не ложится, пока дверь не заперта и людям заснуть не дает. — Сейчас идем, — недовольно буркнул Борис. — Какие ты пантелей. Такое мгновение нам испортил. Саенко не ответил, он уже плюхнулся в горнице на лавку, прикрылся шинелью и тихонько посапывал. мари как женщине хозяин предоставил лучшее место — кровать в дальней комнате. Судя по спинкам, украшенным бронзовыми виньетками, кровать в свое время была реквизирована в каком-нибудь богатом купеческом доме. Сам хозяин спал на топчане за печкой. Луиджи довольствовался сундуком, он прекрасно помещался на нем в силу маленького роста. Для Сержа и Бориса старик бросил на пол матрас, набитый сеном. «Подвиньтесь, Ваше благородие!» — Борис ткнул Сержа в бок. Тот крутанулся на месте и оглядел Бориса совсем не сонными, злыми глазами. «Не зарывайся!» — еле слышно сказал он. «Не на прогулку мы сюда приехали». — В Париже будешь с дамочками гулять и голову им морочить. — Вы забываетесь, — мгновенно разозлился Борис. — Это вас совершенно не касается. До Сержа, надо полагать, дошло, как глупо они выглядят, ругаются лежа на полу, и он замолчал, отвернувшись. Сено было колкое, серое солдатское одеяло пахло карболкой. Борис немного поворочился и вспомнил, как вчера ночью в поезде горячее тело марии прильнуло к нему, как он качал ее на руках, она прижималась к нему щекой, и ресницы щекотали его голую грудь. Серж будто почувствовал его мысли, рывком дернул на себя одеяло, но Борис этого не заметил, он крепко спал, и на губах его бродила счастливая улыбка. На следующее утро в восьмом часу Борис встал, умылся и позавтракал вчерашними сухарями и чашкой пустого кипятка ах и вредный хозяин черт старый громко возмущался саенко небось денег содрал за постой немереное количество а в доме шаром покати мыши в подпали и то с голоду передохли и зря ему денег на еду дали я бы и сам на рынке разобрался он с купердяй небось купит капусты тухле или гороху а с этого гороха только извиняюсь в отхожее место бегать хватит оборвал его серж Зря языком не болтай. Значит, ты, Борис, идешь к ртищеву. Если не найдешь его, по поразведай, как и что. Может, жильцы старые остались, помнят профессора. — Кого мне с собой даешь? — спросил Борис, рассеянно наблюдая, как Мари пытается расчесать волосы перед осколком мутного зеркала, который дед после долгих уговоров вытащил из сундука. — Пойдешь один, — резко ответил Серж. «Так незаметнее. Сам не могу, да и вид у меня уж больно боевой и подозрительный. Луиджи в любую щель пролезет, но он тебе сейчас не помощник. Мари, мне нужна...» «И этот твой ухарь на все руки тоже понадобится». Борис понял, что Серж все-таки до конца ему не доверяет и не хочет их отпускать куда-то вдвоем с Саенко, пускай хоть кто-то один из подозрительной парочки на глазах будет. «Сюда больше ни ногой». Что-то мне старик этот подозрителен. Не иначе, как надумал он, нас в ГПУ сдать. Так что съезжаем отсюда как можно незаметнее. Я и денег ему на еду нарочно дал, пускай думает, что мы вечером вернемся. Серж дал Борису свое пальто и кепку, сказал, что так будет приличнее, чем в драной шинели. Повязку на глаз разрешили больше не надевать, чему Борис очень обрадовался». Условились встретиться в чайной у финляндского вокзала. Борис сказал, что никогда там не был, но найдет. Он знал только прежний довоенный адрес Павла Аристарховича на Кирочной улице. С петербургской стороны на Кирочную дорога не ближняя, но Борис не стал брать извозчика. Он шел по городу, вспоминая прежние времена и безвозвратно ушедшую жизнь. Все было другое, чужое, недоброе. «Дома, люди...» Борис не ощущал радости от встречи с родным городом. Этот город больше не был родным. Следовало как можно скорее выполнить то, зачем его послали, и уносить отсюда ноги. Подойдя к дому, где жил Иртищев, Ордынцев в который раз за последние сутки почувствовал душевную боль. Этот дом, когда-то красивый, богатый, ярко освещенный... Знавший лучшие времена, выглядел сейчас уродливым инвалидом. Лепнина с фасада осыпалась. По колоннам поползли змеящиеся трещины. Сам фасад был грязным и закопченным. Половина окон выбита и заменена фанерой. Дверь парадного косо висела на одной петле. Правда, возле этой двери виднелась, как и в прежние времена, табличка доктора Вайсенштока. Табличка была потерта, буквы едва читались. Бросив взгляд на эту табличку, как на последний привет из прошлого, Борис вошел в подъезд и начал подниматься по широкой мраморной лестнице на третий этаж, где жил Ртищев. Прежде эту лестницу покрывал красный пушистый ковер, в холле первого этажа топился камин. Теперь в камине новые жильцы устроили помойку, ковра не было и в помине, должно быть, пустили на портянки для пролетариата. От прежней роскоши остались только медные стержни, некогда прижимавшие ковер к ступеням. Борис поднимался очень медленно, поскольку его мучило какое-то неясное предчувствие. То есть нельзя даже сказать, что оно было неясным. С одной стороны, он сильно сомневался, что Павел Аристархович живет в прежней своей квартире. Наверняка эту просторную господскую квартиру занял какой-нибудь видный большевик, или в нее вселили целую орду новых хозяев жизни. А если Борис начнет расспрашивать про прежнего хозяина, его запросто могут отправить в ГПУ, и вряд ли ему снова так же повезет, как в Энске. С такими мыслями Борис все медленнее поднимался по лестнице, но все же почти дошел до третьего этажа, когда дверь знакомой квартиры, Открылась, и на лестницу, негромко переговариваясь, вышли трое молодых людей в кожаных куртках, в которых, без сомнения, можно было узнать чекистов. Сердце Бориса провалилось в пятки. Наверняка эта троица только что провела обыск в квартире Ртищева, а может, они сидели там в засаде, и к ним как раз сейчас подошла смена. Во всяком случае, если Борис сейчас сунется в эту квартиру, ему не избежать ареста. Стараясь не показать своего волнения, он продолжал идти вверх по лестнице и вскоре поравнялся с чекистами. «Вы куда идете, гражданин?» — обратился к нему старший из них. «К доктору Вайсенштоку», — ответил Ордынцев, не задумываясь. «Где этот доктор проживает?» «На четвертом этаже», — чекист мигнул своим подручным, ведь обыскали Бориса, надо сказать, довольно поверхностно, видимо, только на предмет оружия. Никакого оружия у Бориса не было, чему он немало порадовался, и его отпустили. Впрочем, он все же вызвал у старшего чекиста какие-то подозрения, потому что тот приказал одному из своих людей подняться с ним на четвертый этаж и проверить, живет ли там действительно доктор Вайсеншток, и к нему ли направляется подозрительный гражданин. Борис шел вверх по лестнице, и в голове его билась одна мысль. Как он станет объясняться с чекистом, если доктора Вейсенштока нет и в помине, если он давным-давно уехал из Петрограда или даже умер, а табличку на парадном просто никто не удосужился снять? К счастью, доктор оказался в полном порядке и даже принимал пациентов. В просторной приемной сидели несколько скромно одетых людей, дама из благородных с девочкой, у ребенка была перевязана рука, еще старик с вытертой до да, нельзя бобровой шапки, и в валенках, а также деревенская бабища огромных размеров. Вся левая щека у нее была фиолетового цвета, глаз заплыл и сочился гноем. Чекист проводил Ордынцева до самой двери и даже остался ждать на лестнице. Так что Борису пришлось, дождавшись своей очереди, пройти в кабинет доктора. «На что жалуетесь, милостивый государь», осведомился доктор, вытирая руки полотенцем и глядя на вошедшего поверх очков. «Или вас следует именовать товарищем?» «В товарищи...» «Не рвусь», — ответил Борис, подходя к врачу, «а жалуюсь на боли в желудке». «Ну, батенька...» — доктор весьма оживился. «Вы меня просто порадовали». «Чем же?» — удивился Борис. «Да я, честно говоря, уже отвык от простых, честных, до военных болезней. В восемнадцатом и девятнадцатом году в основном приходилось мне лечить раны, колотые, резанные, огнестрельные». Ну, попадались, конечно, ушибы, контузии, обморожения. Нередки были случаи голодной анемии, а вот прежние болезни, такие как радикулит, геморрой, подагра, совершенно прекратились, как будто люди перестали ими болеть. В особенности редки стали желудочные болезни. Гастрит, язва. Подозреваю, что они прошли от недостаточного питания. Многие мои коллеги уверены в целебной силе голода. С тех пор, конечно... «Многое переменилось. Раны попадаются реже, разве что, господа, налетчики изредка заглядывают. Но теперь в основном приходят пациенты с запущенным сифилисом. И тут вдруг заходите вы и жалуетесь на желудок. На меня словно прежними временами повеяло». Доктор так расчувствовался, что снял пенсне и промахнул глаза чистой марлевой салфеткой. Затем, снова водрузив пенсне на нос, приблизился к пациенту. «Покажите язык, милостивый, государь». «Хм, странно. Язык чистый. И склеры глаз хорошего цвета. Здесь больно?» «Нет. А здесь тоже не больно?» «Ну, тогда я просто не знаю, что вам посоветовать. Разве что сутки воздерживаться от пищи это обычно замечательно помогает». «Простите, доктор», — проговорил Борис, когда врач закончил осмотр. «Честно говоря, я посетил вас не только в медицинских целях». — Так вы налетчик, — изумился Вейсеншток. Я совсем перестал разбираться в людях. У вас такие хорошие глаза. Я подумал, что вы приличный человек, но если вы налетчик, сегодня не самый удачный для вас день. Вряд ли вам удастся у меня поживиться. — Успокойтесь, доктор, — оборвал его Борис. — Я вовсе не налетчик. Я старый знакомый вашего соседа, Павла Аристарховича Ртищева. Не знаете ли вы, что с ним стало и где он сейчас живет? «Ах, молодой человек!» — доктор снова снял Пинсне. «Значит, я еще немного разбираюсь в людях. Так вы не налетчик, это хорошо. Так что насчет Ртищева?» «Вряд ли я смогу обрадовать вас так, как вы обрадовали меня. Думаю, что Павла Аристарховича нет в живых. Кажется, в девятнадцатом году его забрали в ЧК, и с тех пор о нем нет ни слуху, ни духу. В квартире его поселился какой-то видный советский деятель, но, суть по всему, эта квартира несчастливая». Не прошло и полугода, как этого деятеля арестовали и расстреляли, а на его место вселился чекист. Ну и тот недолго прожил, месяца три, не больше. Что, тоже арестовали? Совершенно верно, по обвинению в превышении власти. Вместо него поселили работника Коминтерна, но моя кухарка сообщила, что минувшей ночью арестовали и этого за шпионаж. Кухарки, знаете ли, всегда очень хорошо информированы. Сейчас из его квартиры вышли трое чекистов. Ну, ясно. Устроили в квартире засаду. Ждут, кто придет к этому коминтерновцу. Борис снова порадовался, как удачно на этот раз выпутался из неприятностей. Если бы он постучал в квартиру Ртищева, не миновать бы ему обвинение в шпионаже. Он распрощался с симпатичным доктором и вышел на улицу, благополучно миновав бывшую квартиру Ртищева на третьем этаже. Отмахав пешком несколько кварталов и, сдерживая желание оглянуться, Борис, наконец, замедлил шаг, закурил папиросу и задумался. Милейший доктор был неправ, утверждая, что профессора артищева нет в живых. Во всяком случае, после ареста в 19 году его выпустили, раз он сумел передать информацию в Париж. Где он живет? Да где угодно. С другой стороны, если Ртищев просил прислать Бориса, стало быть, верил, что Борис сумеет догадаться, где его искать. Что ж, Борис знает только еще одно место, где он встречал Павла Аристарховича, дача в Озерках. Он понятия не имеет, целали дача и кто там сейчас живет, но это единственное место, где можно искать профессора Ртищева. Правда, Серж не велел ему соваться никуда, кроме квартиры, но Борис решил что до встречи в чайной остается еще часа три, он как раз успеет проверить дачу.